В последний раз мы говорили с вами о временах и ситуации, которые предшествовали знаменательному событию, явлению в истории Западной Европы и мусульманского Востока. Началу того, что мы называем сегодня крестовые походы. Я обрисовала вам некими, ну, довольно крупными мазками, э, состояние людей накануне этих событий. Я постаралась представить, показать вам, каков был возможный настрой или их готовность к такому событию. И завершила тем, что отметила, что католическая церковь в этот момент по ситуации, в которой она оказалась, соперничество с церковью Восточной, Константинопольской, Римской, Константинопольской, тоже в сущности была готова к тому, чтобы некое крупное деяние выделило её как лидер. А на пути к этому лидерству у католической церкви были э, немалые препятствия. В частности, э, X век был, в общем-то, каким-то, его иногда даже называют «тёмным столетием» в истории западной ветви христианства. Как-то много было недостойных людей – на самых ведущих позициях в церкви, даже среди римских пап, были явно недостойные, морально э, уязвимые, ведущие себя самым диким образом, что вызывало осуждение людское. При папском дворе, при отдельных там, развратниках пили за здоровье сатаны. Это вот ощущение, э, как говорят, абсолютная власть разлагает абсолютно. Я глубоко с этим согласна. А ситуация того, что папство, папский престол, это совершенно особенная позиция в мире, во Вселенной, над всеми, она, конечно, тоже влияла развращающе. И были вот такие. И в среде духовенства нарушения тех самых заповедей, которые они пропагандировали для людей. И все это вызвало... Движение, которое в Западной Европе получило название Клюнийского. Вокруг монастыря Клюни в Бургундии сосредоточились приверженцы борьбы за чистоту нравов, духовенства, за то, чтобы э, оно действительно заняло реально высочайшую позицию в сердцах, в душах, в головах верующих. И из людей, этих сторонников вот этого клюнийского движения, их было много, это непростое движение, но основное вот всё-таки это истинные приверженцы очищения нравов духовенства, возвращения к самым благородным христианским ценностям полностью, были люди, прежде всего, конечно, искренне верующие, но были те, кто в этом видели возможный политический успех. И среди них я назову вам папу Григория VII, бывшего монаха Гильдебранта, который, начиная, как бы, в <coughs> свое время с интереса такого духовного, истинного к люнийцам, к борьбе за, чистотен, за чистоту нравов, приходит, в общем, к политической борьбе прежде всего. Знаменитая история его прямого противостояния германскому императору Генриху IV, вот, столкнулись с лбами, можно сказать, в борьбе за то, кто выше, чей авторитет выше, что папская власть непререкаема. Это, в общем, симптом того, что и здесь вмешивается в вопросы о чистоте нравов, о благородстве, примешивается к ним политика, которая умеет в человеческом сообществе пробраться в неожиданные щели нашего сознания, поведения, общественной жизни. А вот этому а, Григорию VII принадлежит знаменательный документ, который называется Папский диктат, составленный им в 1073 году. Сколько у нас времени до Первого крестового похода, до 1096? Уже совсем немного, уже совсем недолгое время. Когда он, наконец, этот э, бывший монах Гильдебран стал римским папой, э, он составил такой вот папский диктат. Ну, я бы сказала так, современным языком, программа максимум. Чем должна быть власть папства в этом мире? Назову некоторые пункты. 27 пунктов. Э, одному папе все князья лобызают ноги. Вот как сформулировано. Но знаменитое слование папской туфли известно и в новое и в новейшее время. Постепенно отступая в тень. А вот тогда более грубо и просто. Сейчас. А тогда более грубо и просто: князья лобызают ноги. Насколько его власть выше светской. Пункт 12. Он, папа, может не злагать императоров. Высшая власть, почти божественная. Девятнадцатый пункт. Никто ему не судья. Абсолютно. Вот то, что разлагает абсолютно. 27-й пункт знаменательный. Он, папа, может освобождать подданных от присяги плохим владыкам. Может сказать феодалам, у вас вот этот, мне не нравится император, но они и сражались с Генрихом IV, вы имеете право его низложить. То есть это огромная претензия. Вот этот человек, Григорий VII, а, был, можно сказать, одним из учителей, наставников, вдохновителей того человека, который напрямую призовет таки Западную Европу крестовым походом. Я вот и подбираюсь к его личности. А, непосредственный призыв к походу на восток с целью освободить святыни, прозвучал из уст тоже римского папы Урбана II. По происхождению из Франции его имя Эд или Одо де Шатион де Лажери, из знатной семьи человек, прошедший такой определенный путь, служения католической церкви, его первым наставником был не папа Григорий VII, а некто Бруно, который в будущем был прозглашен святым. Был шесть лет отшельником этот Бруно. То есть начало учительства духовного у Урбана II было вполне духовное. А затем жизнь и политическая деятельность связали его с Григорием VII, написавшим тот самый папский диктат. Так что в личности Урбана II сливаются м, довольно, разные, довольно разные тенденции, м, довольно разные возможные побудительные мотивы той роли, которую он сыграет э, в начале крестовых походов. Э, он пришел к папской тиаре, тиара, вы знаете, головной убор, принадлежащий только папе, символизирующий его власть, духовную власть. Он пришел к папскому престолу, к папской теаре, непростым путем политических борений, соперничеств. И очень тяжело ему доставалась эта позиция. Но за семь лет до того, как он объявит, призовет людей в первый крестовый поход, в 1088 году он таки был избран на папский престол. Но опять о состоянии церкви говорит тот факт, что был избран и другой человек. Э -э, кардиналы преимущественно из Германии избрали другого под именем Климента Третьего. В истории папства такие ситуации называют схизмой, расколом. Но вот э -э, все-таки Урбан II считается избранным. С Климентом они соперничают, а подчас и воюют. На время Климент III засел в Риме. Три дня шли сражения на улицах Рима, через несколько месяцев после избрания Урбана. Наконец Урбан торжественно вступил в собор Святого Петра. А едва в скором времени, в 89-м году отлучился, туда снова прорвался Климент III. Урбан не смог ворваться обратно в Рим и за стены слал проклятие Клименту III. Как вам такое состояние первых людей в духовном папском государстве? Плохо. И люди, истинно верующие, понимают, что это плохо. И сами соперники сошедшиеся в непримиримой битве за власть, это понимают. И вот в этой ситуации мы помним с вами, что мы говорим об истоках крестовых походов. Папа Урбан II готовился к тому, что он потом предпримет. Продолжая враждовать с антипапой, Климентом III, и воевать, он из города в город переезжал по Европе, Сначала преимущественно по Италии, проводил синоды, такие собрания и совещания, где объявлял, что он сторонник реформ, клюнийских реформ, что он за очищение нравов духовенства, за торжество благородных истин. Но этого как-то казалось недостаточно. И вот в марте 1995 года произошел знаменательный собор этого. Верховное Высшее Собрание в католической церкви в итальянском городе Пьеченце. Куда, и это очень важно, прибыл на заседание этого собора посол византийского императора Алексея I Камнина. То есть в работе собора принял участие представитель восточной ветви христианства. И прямо передал просьбу римского, восточно-римского, византийского престола помочь в борьбе с давлением на империю со стороны мусульман, сельджуков, в том числе сидящих в Иерусалиме. Это не предлог. Это реальный мотив, реальный политический резон, для того, чтобы, принимая решение, призвать Западную, Западную Европу на Восток, быть уверенным, что ты стоишь на твёрдой духовной и политической, но окрашенной духовностью почве. Ибо призыв помочь христианам – это не просто просьба о политическом союзе. Это всё окрашено в очень красивые тона – Духовности. Плюс, напоминаю, по всей Европе колесит Петр Пустынник, продолжая агитировать людей. А он уже успел припасть к ногам Папы Урбана II в и получить благословение на эту деятельность. И он продолжает ее. Урбан II воспринял просьбу о помощи восточным страдающим христианам. Осенью 1995 года он перешел через Альпы, прибыл, перебрался через Альпы из Италии во Францию. Всего около года побыв в вожделенном папском латеранском дворце, куда он с таким трудом, отбиваясь от антипапы Климента III, прорвался оставил этот дворец, хотя это была как бы мечта всей его жизни, и вот он в Южной Франции объехал Клюнийские монастыри, то есть те монастыри, где много было сторонников очищения, нравов, позиций, воссияния истинного, христианства. Все так хорошо готовит почву для крестового похода. Везде делился уже планами возможной войны на Востоке. Уже в открытую. Войны христиан против неверных, как их называли в Западной Европе. Нанес несколько дипломатических светских визитов. Например, в городе Пьюи встречался с епископом Адемаром Монтельским, видимо, надеясь, что он станет представителем папства в движении на восток, что он отправится туда. Навестил, например, графа Раймунда IV Тулузского в замке Сен-Жиль, богатого, независимого, воинственного, в расчете на то, что, ну, может быть, он возглавит или станет одним из предводителей крестового похода, как и случилось. И, наконец, прибыв в южно-французский город Клермон, объявил, что там, в Клермоне, на юге Франции, он проведёт очередной Собор католической церкви, высшее совещание. Не в Риме, а на юге Франции. В небольшом незнаменитом городе. Любопытно подумать, каков резон. Вот этого воинственного и не вполне примененного рыцарства, о котором я говорил в прошлый раз, людей с оружием, но без регулярного обеспечения материального, на юге Франции было больше всего. Это был самый э, готовый для воспламенения материал южно-французское рыцарство. Э, проезжая по пути в Клермон, даже через небольшие города, он успевал сказать какие-то слова вот о благородных целях, предстоящего чего-то, еще не точно сформулированного, не имеющего названия крестовые походы. Он проезжал через такие небольшие города, где никто не мог помыслить, что увидит Папу Римского. Сам факт. Папа в нашем городе. Возбуждал умы, возбуждал чувства людей. А поскольку основным средством коммуникации, СМИ, как мы скажем сегодня, были слухи, И устная молва? Они заменяли радио, телевидение, СМС-сообщения, телефонные звонки. Все зиждилось на устных рассказах и пересказах. А всегда, когда человек пересказывает что-то, что он даже видел сам, он что-нибудь меняет, уточняет, может, преувеличивает, передает свои эмоции. Возбуждение умов от его поездки по Южной Франции уже было очень большое – а периодически он произносил пламенные проповеди. В результате собор в Клермоне привлек потрясающий интерес и вот э, возбужденное волнение. Сравнительно небольшой город, но раз там собрался собор, э, там э, туда прибыло очень много людей. Собор большое событие, и он проводится вдруг не в Риме в центре католической церкви, а здесь, на юге Франции, уже интересно. Всегда в город съезжаются торговцы, в надежде, что будет много людей, что-то продадим. Крестьяне из окрестных деревень поспешают тоже с, больш с большей выгодой что-нибудь продать. Бродячие актеры, хотя их церковь преследует, но они всегда есть. Жонглеры и прочие появляются проститутки, которых было очень много в средневековых городах. И это тоже переносчики, в том числе, слухов и информации. Возбуждение. Собор прозаседал несколько дней, принимая решения, последовательно развивающие программу реформы нравов духовенства, более строгого соблюдения целебата, обета безбрачия, моральных норм, строгого и добропорядочного отношения к служению в своём приходе. То есть занимался обычными, скажем, текущими вопросами, направленными на реформирование, улучшение церкви, нравов в церкви. Мне трудно представить, что именно происходило в голове Урбана II. Мы не знаем точно, принял ли он заранее решение, после окончания собора, собрать людей за пределами города в поле и произнести речь. Этого не знаю. Но помятую ещё о том, что он много лет э, был связан своей политической, духовной деятельностью с Григорием VII, Гильдебрантом, что этот человек мог оказать в своё время на него очень большое влияние, я думаю, что он мог вполне целенаправленно составлять такой план. В свое время, когда Григорий VII непримиримо боролся с германским императором Генрихом IV, в момент ну, временной победы стороны Папы Григорий VII объявил, там в Германии против императора восстали подданные, император в трудном положении. Папа уже отлучил его от церкви, этого императора, и объявил, что готов его простить. Но если он прибудет в Италию без войска, в одежде кающегося грешника, это был 1077 год, не так давно, и будет каяться один император. То есть был поставлен спектакль в замке Коноса. Есть такой в Тоскане, в центре Италии. В местности замок на высокой скале папа укрылся в замке Коноса, неприступном, на всякий случай. Вдруг император придет с войском. Но император прибыл действительно каяться. И в течение трех дней, это описано всеми, без пояса, с непокрытой головой, появлялся во дворе замка, показывая, как он кается. А это был январь, и в горах Тосканы легкий снежок в воздухе кружил. А папа наблюдал из окна за этой сценой, за этим театром покаяния. Выражение пойти в коносу стало нарицательным. Итак, вот один из вдохновителей, тех людей, кто повлиял явно на Урбана II, был мастер на пост постановку вот такого спектакля. Он простил императора, они временно примирились. Будут и компромиссы в этой борьбе, и будет снова ее вспышка. Но вот постановка. Вся Европа говорила о Коносе. Нечто подобное, как я думаю, задумал папа Урбан II. Было объявлено, что после окончания заседаний собора он выступит перед всеми, кто соберутся, на поле, в чистом поле, за городскими воротами. Необычно. И там начали сооружать помост. Специальный деревянный помост, с которого папа будет говорить речь. Представляю себе, это поздняя осень. Речь состоится 26 ноября. Но за несколько дней до этого, за воротами города, в чистом поле довольно большом, стук топоров, что-то сооружают, мастерят. Ну, посредневековым понятием привычно было бы, если бы виселицу к этому привыкли. Сооружались виселицы, карали преступников, такое могло быть. А здесь что-то другое. Здесь будет выступать сам римский папа. Любознательность была велика, и хотя хронисты многое могут преувеличивать и что-то преувеличивают. Их сообщение о том, что собрались тысячи людей. Я думаю, что оно обосновано. Вот такой Роберт Реймский, он присутствовал, видимо, там, и в своей «Иерусалимской истории» описал это событие. Есть четыре описания, они несколько расходятся, но основная суть, вот, она близка, сущностное содержание речи Урбана II. Рихард Реймский говорит, что собралось, ну как, на его глаз, до ста тысяч человек. Вполне можно в это поверить. Вот беру одно из описаний, которое мне кажется очень выразительным. Давайте его вместе сейчас прокомментируем, чтобы понять, как этот рывок на Восток мог таким лавинообразным образом состояться. В прошлый раз я говорил о внутренних предпосылках, что в жизни людей в самой Западной Европе могло их к этому уже подготовить. А теперь прямо. Сегодня мы скажем детонатор. Я думаю, что эта речь была детонатором. Читаю отрывки. Сначала он описал страдания христиан на Востоке. Ну, наверное, тоже несколько сгущая краски. Хотя. И раздался общий плач. Надо сказать, что люди древних, э, древнего и средневекового общества были э, гораздо откровеннее, наивнее, простодушнее во внешних проявлениях своих чувств. Э, ну, известно, что... В античном театре, без которого не жил древний мир, зрители реагировали на пьесу самым детским образом. Хотя я не хочу сказать, что они все были наивные дети. Известно было, что если актеры нравились, то ну, там все тоже плакали, кромко плакали. В конце появлялся Деус, Деус Эксмахена «Божество из машины» спускали его нас и улаживал все дела, завершал пьесу, то по ходу могли рыдать, а потом поджидали актёров, если нравилось, восторгались, а если нет, забрасывали их тухлыми фруктами овощами, а могли и поколотить. Многое унаследовало и традиционное средневековое общество от этих непосредственных реакций. Они в эпосе представлены, герои героического эпоса, рыцарственные люди, литература же очень... Интересно отражает жизнь, высвечивая в ней подчас самое важное, самое существенное. Эти герои могут плакать, как дети. Так и здесь. Над полем стоял громкий всеобщий плач. И вот, описав их страдания, он дальше обращается прямо к тем, кто здесь, на поле. Только давайте еще заметим, как это он обращается к тысячам людей. «Микрофона нет». А как же они его услышали? Очень важно. Несколько рядов. Он говорил две-три фразы. Или одну-две. Несколько рядов людей ее услышали. Он делал большую паузу. Они передавали следующим. Те еще следующим. И еще следующим. Как неслось по полю. Представляете? Эти мысли и чувства. Как они проносились. И как шло усвоение, ведь какой-то перехлёст в рядах-то есть. По нескольку раз люди воспроизводили или слышали одно и то же, то, что должно было как гвозди вбиваться в их сознание. А что вбивалось, читаем. Земля, которую вы населяете, говорит Урбан II, сжата повсюду морем и горами, и поэтому сделалась тесной, при вашей многочисленности. Ага. Проступает принцип Майората? При вашей многочисленности. Вам тесно. Проступает идея, что крестовые походы до крестовых походов, попытка переделить всё в Европе, она уже вот тоже учитывается. не же она не обильна и едва прокармливает тех, кто её обрабатывает. Отсюда, говорит Урбан, проистекает то, что вы друг друга кусаете – И пожираете. Прав. Так много усобиц. Сеньор на сеньора, феодал на феодала, иду на вы. Так много усобиц, так много разбоя. Вот он и говорит. Вы друг друга кусаете и пожираете. А кипсы алчущие. Ведете войны? Наносите смертельные раны. Пусть же теперь прекратится ваша ненависть. Смолкнет вражда. Стихнут Войны и задремлет междоусобия. Идите к гробу святому, а святая церковь не оставит своим попечением ваших близких. Освободите святую землю из рук язычников и подчините ее себе. Земля-то течет молоком и медом. Очень неожиданно. Знаменитое выражение Это во, всех, во всех пересказах. Если он зовет на религиозный подвиг, а мы видим, он зовет на религиозный подвиг, освободите святую землю из рук, то какое имеет значение? Как там молоком и медом? Или это каменистая пустыня? Кстати, большая часть там пустыня. На подвиг-то в пустыне даже лучше. Обдирая колени, жертвенно. Нет, он чел разумным сказать, что там Кое-что есть ценное. Течет молоком и медом. Иерусалим, пуп земли, плодороднейший. Вот и проступила, как мы скажем сегодня, материальная составляющая. Вот она высветилась. Второй рай. Конечно, на подвиг духовный, но в райское место. Он просит, он это Иерусалим, ждет освобождения и непрестанно молит вас о помощи. И знаменитая фраза, которую долгое время не забывали, которую мы знаем сегодня. Кто здесь горестен и беден? Это кто? Крестьянин считает, что он горестен и беден? Считает. Не без оснований. Но и рыцарь считает, что он здесь горестен и беден. Если он средний или младший сын в семье, он тоже гористен и беден. То каждый по-своему. Безошибочно, адресно всем, кто здесь гористен и беден, там будет радостен и богат. Да, это детонатор. Некоторые специалисты со мной не согласятся. И я читала их мнения и размышляла над ними, что не так уж важна эта речь. Но чем больше вдумываюсь будет свой текст, а также особенно в контекст всего происходившего, тем более значимым с историко-психологической, антропологической точки зрения, мне представляется роль этого призыва. Ну, известно, что произошло на этом поле. Прямо сразу бросились люди давать обед, клясться. Всем обещано еще отпущение грехов. Это уже практиковалось. Для тех паломников, которые до крестовых походов отправлялись на восток, могли даваться отпущение грехов. А здесь, он говорит, церковь еще будет защищать ваше имущество. И защищала в основном, чтобы его не потерять. Но первыми-то, конечно, ну, крики, разрывание одежды, нашивание крестов. Как бы кардиналы даже какие-то свои одеяния пожертвовали на эти кресты, поэтому они красными образовались. Если из одежды другой, то могли быть и белые. Потом утвердился красный крест. Кто-то фанатично вырезал крест на своем теле, тоже это случалось. У кого фанатизм? Кто хорошо услышал призыв? Все слилось в единый мощный порыв. И не дожидаясь никаких организационных действий, очень скоро, тут же, осенью 96 -го года, крестьяне лавиной бросились на восток. Уже сам Урбанс похватился. Он уже говорил священникам, что вы их остановите. Они же безоружные люди. А остановить уже было невозможно. По дороге они грабили христианские города, потому что хотели есть... Они не знали, когда же придут Иерусалим. Они не представляли расстояния. Когда они этой лавиной через Северные Балканы, Центральную Европу, потом Северные Балканы, прибыли в Константинополь и потребовали, чтобы их византийский император переправил, они идут освобождать святыни, он переправил, чтобы только они в городе не оставались и не чинили дальнейшие погромы. Абсолютно большая их часть погибла, И идя через пустыню малазийскую, и под ударами налетавших на них отрядов сельджуков, ведь это фактически были безоружные люди. И эта трагическая страница была закрыта, но а, следующей осенью, через год, значит, речь Урбана, а, это осень 1095-го, а осенью 1096-го двинулись в поход рыцарские отряды. Не было единого предводителя у рыцарских отрядов. Были несколько предводителей. Но среди них были особенно заметные люди. Граф Тулузский принял участие в крестовом походе. Ну, постепенно очень заметна стала фигура Готфрида Бульонского – тоже северо-французского феодала из Лотарингии, который в общем-то первым ворвется со своими рыцарями того самого 15 июля 1099 года в 3 часа жаркого дня, как считали современники. Пятница, 3 часа дня это время казни Иисуса Христа. Им это показалось потрясающим знаком, предзнаменованием успеха их предприятия. В городе будет страшная резня в течение двух дней. Готфрид Бульонский будет избран как бы главным, но он первым в пролом в стене Ринуса. И вообще был, видимо, иск, искренне верующий человек. А ему предложили корону, они не знали, а как там организовать жизнь-то? Вот захватили... Он сказал, что царем, королем здесь мог, был уже только Иисус Христос, больше никто, духовный правитель. И он занял особенную должность. Такой больше никогда нигде не было. Один год она была, существовала. Хранитель гроба Господня. Так назвали Готфрида Бульонского. Он через год умер, и наследовавший ему сын уже сделался королем Иерусалимского королевства. Королевство жить будет не очень долго. Впереди у крестоносцев бесконечная серия удач и неудач. Причем, может быть, неудач больше. Были и восторги перед крестоносцами. Вот прочту вам отрывок из песни о крестоносцах. О них писали песни, современники. Тибо Шампанский, граф и поэт. «Будь милостив, Господь, к моей судьбе, На недругов твоих я рать двину, Воззри, подъемлю меч в святой борьбе, Все радости я для тебя покину, Твоей призывной внемлю я трубе, Мощью крепи, Христос, в своем рабе, Надежному тот служит Господину, Кто служит верой, правдою тебе». Я категорически отказываюсь полностью отвергать искренность этих строк. За ними есть искренние чувства, за ними есть порыв, который рожден был всей ситуацией. Но были и проявления, и дикости, и варварства, и чего-то глубоко аморального, такого, как крестовый поход детей. Но опять нельзя просто клеймить. Когда крестоносцы в 1999 -м, м подошли к Иерусалиму, Перед этим у них были битвы, бои, тяжелые осады на пути к Иерусалиму. Они прежде всего провели, организовали крестный ход вокруг города. Была версия. Вот пройдем с искренней верой вокруг города, и стены рухнут, и мы войдем в эти святые места. Это была их вера. Не рухнули. Пришлось штурмовать. И как тяжело штурмовать. Но было и то, И это. Восток и Запад на протяжении всей человеческой истории встречаются, соприкасаются и расходятся, как некий гигантский пульсар. Но обе стороны много узнали друг о друге, многому научились друг у друга. Как бы сближение человечества и в этой странной, диковатой форме все равно происходило. Подводя итог всему, о чём мы говорили, я хочу сказать, ни одно явление в истории нельзя просто однозначно оценить так или эдак, как и события сегодняшней жизни. Подчас требуют всяких оговорок, но, пожалуй, феномен крестовых походов ярчайший пример невозможной однозначности. Здравствуйте, Агата Лесенкова. И у меня как раз Такой вопрос. Терроризм, вот что сейчас происходит в наше время, а есть ли это, может быть, это новый виток тех самых крестовых походов, как вы считаете? Знаете, сказать, что вот так вот научная точка зрения, что-нибудь по этому поводу существует, ее, конечно, нет. Но э, я ведь об этом в сущности в конце сказала. Многочисленные примеры сближения Востока и Запада пока... На нашем шарике заканчивается новым расхождением. Что именно терроризм это не, не метод тех времен. Вот, если говорить об истории, а, например, одним из тех, кто довольно удачно сражался с крестоносцами Запада, был а, Салахаддин или Саладин знаменитый, он был рыцарственный человеком рыцарь Востока, его так называют в литературе. Никаких вот этих вот приемов там тайком, ну что такое терроризм, это подстроенная, да, какая-то заговор, провокация. Нет, он был за открытое сражение, за рыцарские отношения. Нет, это не была эпоха каких-то вот таких. Они, пожалуй, скорее сошлись в открытом противостоянии друг другу. А кое-чему участь друг у друга. Вот со стороны европейцев было даже много такого занятного. Именно в... дело в том, что до того времени западноевропейское рыцарство, до крестовых походов, вело довольно такой, ну, относительно спартанский образ жизни, скромный. Они там, на востоке, увидели оружие, украшенное драгоценными камнями. Ему очень понравилось. А там давняя традиция на Востоке – украшения, оружие для султанов, шейхов и так далее. А, увидели а, больше предметов роскоши, чем было в их повседневной жизни. Западноевропейских рыцарей к XI веку, по крайней мере. Шелка, более утонченные одежды, более утонченные яства, какие-то, ну, более утонченный быт. Это подчеркнули оттуда. Несколько интенсифицировались, конечно, по крайней мере, на время э, торговые пути, обмена товарами. А что Восток увидел у западноевропейского рыцарства? Приемы боя, другие. И они друг у друга учились. Ну, человеческая наша цивилизация. К сожалению, цивилизация войны по сей день. И вот а, а взаимное проникновение приемов боя, тактики, осад... Восходящие еще и к Древнему Риму. Вот этот обмен, так сказать, произ э произошел. А в общем, как отвергали друг друга эти две версии, две конфессии, две разные системы мировидения и веры в Господа, так и остались, оттолкнувшись друг, друг от друга до следующих путей соприкосновения – Как вы считаете, это будет вечный конфликт, да, между Востоком и Западом? Хороший вопрос. Как говорят мои западные коллеги, я очень люблю, они на, на любой вопрос, первая реакция. Good question. Особенно, если нет ответа. Это тот самый случай, когда нет ответа однозначного, конечно, поэтому типичный good а Пока все мое наблюдение над... Многотысячелетней история человечества привела меня к выводу, что мы цивилизация войны. Мир на Земле пока, в общем-то, мечта. Утопия. Частично его удается достичь на каком-то участке, прорывает на другом. Ни одна цивилизация не готова раствориться в другой. Попытки растворения насильственного в виде крестовых походов, колониальных захватов удались только, пожалуй, с аборигенами Америки максимально удались. Нет их, да? И аборигены Австралии, пожалуй. Но и то какие-то следы остаются. Поэтому сказать, что они сольются в каком-то единении, пока нет никаких оснований. Но наш сегодняшний строго коммуникативный мир и гораздо более образованный, чем средневековый, даёт надежду, что идея переговоров и решение каких-то вопросов, хотя бы относительно мирно, она будет, я думаю, она будет продвигаться. Самое страшное препятствие на её пути – религиозный фанатизм. Нет знака равенства между самой идеей веры и религиозным фанатизмом. Спасибо вам. До свидания.